«Уже ли вы счастливы тем, что можете отречься от разума?» — вскричал Рафаэль. «Счастливы?» — переспросила Акелина, улыбаясь беспомощной, растерянной улыбкой и устремляя на обоих друзей отчаянный взгляд. «Ах, вы не знаете, что значит заставлять себя наслаждаться со смертью в душе!» Взглянуть в этот миг на гостиную значило заранее увидеть нечто подобное «Пандемониуму Мильтона». Пандемониум Мильтона, обиталище духов зла, демонов, в поэме английского поэта Мильтона, 1608-1674, «Потерянный рай». Голубоватое пламя пунша окрасило лица тех, кто еще мог пить, в адские тона. Бешеные танцы, в которых находила себе выход первобытная сила, вызывали хохот и крики, раздававшиеся, как треск, ракет. Будуар и малые гостиные походили на поле битвы, усеянное мертвыми и умирающими. Атмосфера была наколена вином, наслаждениями и речами. Опьянение, любовь, бред, самозабвение были в сердцах и на лицах, были начертаны на коврах, чувствовались в воцарившемся беспорядке, и на все взоры набросили они легкую пелену, сквозь которую воздух казался насыщенным опьяняющими парами. Вокруг, как блестящая пыль, трепещущая в солнечном луче, дрожала светлая мгла, и в ней шла игра самых затейливых форм, происходили самые причудливые столкновения — Там и сям группы сплетенных в объятия тел сливались с белыми мраморными статуями, с благородными шедеврами скульптуры, украшавшими комнаты. Оба друга еще сохраняли в мыслях своих и чувствах некую обманчивую ясность, последний трепет, несовершенное подобие жизни, но уже не могли различить, было ли что-нибудь реальное в тех странных фантазиях, что-нибудь правдоподобное в тех сверхъестественных картинах, которые беспрерывно проходили перед утомленными их глазами. Душное небо наших мечтаний, жгучая нежность, облекающая дымкой образы наших сновидений и чем-то скованная подвижность, словом, самые необычайные явления сна, с такой живостью охватили их, что забавы кутежа они приняли за причуды кошмара, где движения бесшумны, а крики не доходят до слуха. В это время Лакею, пользовавшемуся особым доверием Тайфера, удалось не без труда вызвать его в прихожую, а там он сказал хозяину на ухо, «Сударь, все соседи смотрят в окна и жалуются на шум». «Если они боятся шума, пусть положат соломы перед дверями», — воскликнул Тайфер. Рафаэль, между тем, так неожиданно и неуместно расхохотался, что друг спросил его о причине этого дикого восторга. «Трудно тебе будет понять меня», — отвечал тот. «Прежде всего, следовало бы признаться, что вы остановили меня на набережной Вольтера в тот момент, когда я собирался... «Бросятся в сену». «И ты, конечно, захочешь узнать, что именно толкало меня на самоубийство. Но много ли ты поймешь, если я добавлю, что незадолго до того почти сказочной игрою случая самые поэтические руины материального мира сосредоточились перед моим взором в символических картинах человеческой мудрости, меж тем, как сейчас...» Остатки всех духовных ценностей, разграбленных нами за столом, сводятся к этим двум женщинам, живым и оригинальным образом безумия, а наша полная обеспечность относительно людей и вещей послужила переходом к чрезвычайно ярким аллегориям двух систем бытия, диаметрально противоположных. «Если бы ты не был пьян, может быть, ты признал бы, что это целый философский трактат». «Если бы ты не положил обе ноги на обворожительную акелину, храп, который имеет что-то общее с раскатами надвигающегося грома, ты покраснел бы и за свой хмель, и за свою болтовню», — заметил Эмиль, который забавлялся тем, что завивал и развивал волосы Ефрасии, отдавая себе не слишком ясный отчет в этом невинном занятии. Твои две системы могут уместиться в одной фразе и сводятся к одной мысли. Жизнь простая и механическая, притупляя наш разум трудом, приводит к некой бездумной мудрости, тогда как жизнь, проходящая в пустоте абстракций или же в безднах мира нравственного, доводит до мудрости безумной. Словом, «убить в себе чувства» и дожить до старости или же умереть юным, приняв муку страстей, — вот наша участь. Должен, однако, заметить, что этот приговор вступает в борьбу с темпераментами, коими наделил нас жестокий шутник, заготовивший модели всех созданий. — Глупец! — прервал его Рафаэль. — Попробуй и дальше так себя сокращать, и ты создашь целые тома. Если бы я намеревался точно формулировать эти две идеи, я сказал бы, что человек развращается, упражняя свой разум и очищается невежеством. Это значит бросить обвинения обществу, но живимый с мудрецами, погибаемые с безумцами, не один ли рано или поздно будет результат? Потому что великий извлекатель квинтэссенции. И выразил некогда эти две системы в двух словах — Каримари-Каримара. «Ты заставляешь меня усомниться во всемогуществе Бога, ибо твоя глупость превышает его могущество», — возразил Эмиль. «Наш дорогой Рабле выразил эту философию изречением более кратким, чем Каримари-Каримара, словами, Быть может, откуда Монтень взял свое «почем я знаю» — эти последние слова науки нравственной не сводятся ли к восклицанию Перрона, который остановился между добром и злом, как Буриданов осел между двумя мерами овса? Перрон, древнегреческий философ-скептик, около 360-270-й годы до эры Буриданов осел. Буридан — французский ученый-схоласт XIV века, доказывая невозможность свободы воли, будто бы приводил в пример осла, умершего с голоду между двумя мерами овса равной величины, одинаково привлекавшими его. Образ этот стал нарицательным для обозначения нерешительного, колеблющегося человека. Оставим этот вечный спор, который и теперь кончается словами и да, и нет. Что за опыт хотел ты проделать, намереваясь броситься в сену? Уж не позавидовал ли ты гидравлической машине у моста нотр Дам? «Ах, если бы ты знал мою жизнь!» «Ха!» — воскликнул Эмиль. «Я не думал, что ты так вульгарен. Ведь это избитая фраза. Разве ты не знаешь, что каждый притязает на то, что он страдал больше других?» «Ах!» — вздохнул Рафаэль. «Твое «ах» просто шутовство! Ну, скажи мне, душевная или телесная болезнь принуждает тебя каждое утро напрягать свои мускулы?» и как некогда, Дамьен, сдерживать коней, которые вечером раздерут тебя на четыре части. Дамьен Роберт Франсуа в 1757 году был четвертован за покушение на Людовика 15, По рассказам очевидцев, во время казни сдерживал четырех коней до тех пор, пока палачи не перерезали ему сухожилия на руках и ногах. Или ты у себя в мансарде ел, да еще без соли, сырое собачье мясо? Или дети твои кричали, есть хотим? Может быть, ты продал волосы своей любовнице и побежал в игорный дом? Или ты ходил по ложному адресу платить по фальшивому векселю, трассированному мнимым дядюшкой, и притом боялся опоздать? Но говори же, если ты хотел броситься в воду из-за женщины, из за протестованного векселя или от скуки я я отрекаюсь от тебя говори на чистоту не лги исторических мемуаров я от тебя не требую главное будь краток насколько позволит тебе хмель я требователен как читатель и меня одолевает сон как женщину вечером за молитвенником дурачок сказал рафаэль С каких это пор страдания не порождаются самой нашей чувствительности? Когда мы достигнем такой ступени научного знания, что сможем написать естественную историю сердец, установить их номенклатуру, классифицировать их по родам, видам и семействам, разделить их на ракообразных, ископаемых, ящеричных, простейших, еще там каких-нибудь... Тогда, милый друг, будет доказано, что существуют сердца нежные, хрупкие, как цветы, и что они ломаются от легкого прикосновения, которого даже не почувствуют иные сердца минералы». «О, ради бога, избавь меня от предисловий», — взяв Рафаэля за руку, шутливым и вместе жалобным тоном сказал Эмиль.